Глава 14. И о Ортике. «Ну что сказать? Самоуверенность ещё никого до добра не доводила. Это мне здорово повезло, что ирисе в запале побочного эффекта побежала мужа любить, а не убивать. Вот что значит, силы есть, ума не надо. А ещё фармацевт и нейробиолог. Мне ли не знать про индивидуальные реакции и важность правильной дозировки?» Нет же, свои мозги дома забыла, а Артекины, судя по всему, слегка недоразвитые. От моих знаний трещат и лопаются, прямо под руку толкая сделать из обитателей замка подопытных кроликов. Аж чешется. Но нет. Нет. Отныне и навсегда осторожность прежде всего. И принцип «не навреди, если на тебя не нападают». Рябина, мы наелись. Это было волшебно вкусно. Я со вздохом посмотрела на оставшиеся в блюде румяные, кружевные и блестящие от сливочного масла блины. Объеденье! Но в это пузико под корсетом больше трёх просто не влезло. Зато нарцисса накормила. Вон он, в обнимку со своими штанами и книжками жмурится, как сытый котик. Недовольное выражение лица слиняло и сменилось блаженным. Того и гляди, упадёт и заснёт. Ну а что? Устал пацан. Целый день в клетке стоял, виселый, крапивый, получал. А книжки он, похоже, действительно любит. Он как вцепился даже жуя умудряется читать. Только чересчур быстро страницы переворачивает, пять секунд на одну, умопомрачительное скорочтение. Наелись они. Рябина спрятала самодовольство за ворчанием. Три блинка склевала и наелась. Тощая, глянуть больно. Эх, надо было ярлу настоять и забрать вас себе! Но пожалел Ирисе. Она ни в какую отдавать не хотела рыдала белугой. Что было, то прошло. Я пожала плечами. Ребина, а куда мы этого котика спать положим? Смотри, он почти уснул. Можно ко мне, ухмыльнулась служанка, чем моментально разрушила сонное очарование нашего нового друга. Он уже долистал книгу и явно готовился клюнуть в нее носом, но тут вскинулся и возмущенно заморгал. Ищи другую постельную грелку, да и. Парень многозначительно поёрзал задницей по холодному компрессу, который мы ему положили на сиденье стула. Даже если бы у меня было желание, возможности как таковой нет. «Кто тебя через то место любить предлагает? Извращенец!» Гордо фыркнула Рябина и, собрав тарелки, ушагала куда-то за дверь, наверное, на кухню. А я заморгала на нарцисса не менее сонно. Притомилась, однако. «Может...» Послеобеденный сон полезен для любых организмов, даже крапивных. Кровать у Артики была такая, что на ней можно было играть в футбол, не то что спать. Поэтому, недолго думая, я, заволокла слабо брыкающегося нарцисса на левый край, выделила ему пару подушек и одеяла, на чём сочла свои обязанности как хозяйки, выполненными. Сама упала на правый край и уже почти отрубилась подмерное бухтение котика про то, что его все грязно домогаются. «Ага». И она все его аргументы соглашалась, с удовольствием растягиваясь под одеялом. Корсет мы с меня таки стянули совместными усилиями, хотя цветочек был этим снова шокирован, и эта радость просто отключила все остальные раздражители. «Спи». «Сплю, реплика». Фу, ты же не реплика. Эули». «Потом расскажешь подробности». Сонно отмахнулась я и уплыла в страну грёз. «Леди!» От этого вопля мы с нарциссом испуганно подскочили на кровати. «Леди!» «Рябина!» Я с трудом удержалась от того, чтобы не накрыть голову подушкой. «Ну, пару часов мы всё же умудрились вздремнуть», — пробормотал парень, потягиваясь. И тут же судорожно втянул воздух. Обезболивающее прошло. «Вы что себе позволяете?» Рябина первым делом отодрала меня от цветочка. Во сне мы, оказывается, дружно сползлись в середину кровати и трогательно прижались друг к дружке, как два детёныша в гнезде. «Да ладно тебе, деревце ты недоспиленное!» — зашипел нарцисс. «Прекрасно ж понимаешь, что никто ни с кем не любился!» «Это я понимаю! А тебе башку отрубят, идиот!» «Дельбор приехал!» — воскликнула девушка, буквально бросая в меня каким-то платьем. «Кто?» — я с просонок не поняла новостей. «Жених твой!» пояснил нарцисс, неохотно отстраняясь. «Зараза, не вовремя. С тобой тепло, спать и пахнешь ты. Приятно. Обидно». Он снова поморщился и зашипел, отодвигая от ягодиц ткань штанов. «Сейчас помогу». Я вздохнула. «Рябина? А этот бор, что, уже за дверью?» «Да нет», — недовольно отозвалась служанка. «Он не за дверью, он в шоке, в глубоком о Мы с Цветочком одинаково удивились. «Угу. И угадайте, кто причина его шокового состояния. А пока угадываете, извольте умыться». И мне в руки засунули тазик с холоднющей водой. Кажется, в ней даже кусочки льда плавали. «Я спал. Я спала». Удивительно, каким дружным хором мы с нарциссом выступили, можно подумать, долго репетировали. «Вы-то спали» а вашим ядом князь и княгиня, устроили представление на весь замок. Леди Ирисе посреди совещания с главами провинции ворвалась в кабинет хозяина и устроила там такое! А потом господин Лидон в ярости бежал по замку, неся жену на плече, и как раз наткнулся на делегацию с границы во главе с вашим женихом. Поздоровался на бегу, извинился и заявил, что сначала должен прибить эту вам такие слова слышать не положено, и убежал дальше в спальню. Не знаю, кто кого там убивал, орали они вдвоём так, что все слуги чуть не померли от ужаса. А теперь вот кровать меняем. И заказываем кожаные ремни и цепи, что к балдахину крепятся. И вот опять. Мы точно с этим цветочком не две половинки одной души, или, как оно там романтично называется, когда всё делаешь одновременно. Можно попросить вас кое о чём, леди? Снова обратилась ко мне Рябина. «Никогда! Умоляю вас, никогда не пытайтесь успокоить меня своей магией!» «Обещаю!» Мы с нарциссом переглянулись, причём, кажется, смотрели друг на друга с одинаковым, ошалелым ужасом. «И что теперь с маман?» Переварив новости, осторожно уточнила я. «Ой, Рябина! Да не затягивай ты меня так!» «Кошмар!» — неожиданно поддержал мои и цветочек. Нормальную грудь вдавливать в девушку — это варварство. А ты, небось, уже и пощупал, охальник. Рябина поднатужилась и вырвала из меня сдавленный писк. Всё. Я снова плоская, как... И дышать невозможно. Ну, мою задницу уже точно перещупали все, кому не лень. Надо же как-то утешиться. Пожал плечами нарцисс. Пусть лучше щупают, чем душат. Едва слышно просипела я. Рябина! «Имей совесть, там жених приехал. Ему-то надо товар лицом показать. Лицо вам никто в корсет не прячет. Вот же ехидная валькирия. А до замужества положено быть невинной». «Какая ещё невинность с пробным ребёнком?» — простонала я. «Такая! Никаких декольте и тугой корсет. Я уже хочу замуж. Всё равно за кого. Где там этот жених? Можно прямо сейчас?» «Да ладно, действительно, распусти ты ей шнуровку». Внезапно вступился за меня нарцисс. «Там всё равно особо прятать нечего. Девица и есть девица, до матушки ей далеко. Лучше возьми одно из тех муслиновых платьев, что сейчас считаются старомодными, и невидность подчеркнёте и будущий потенциал. Локоны у висков, глаза в пол, туфли без каблуков. Больше пятнадцати не дашь. Но уже понятно, чья дочка и в каком месте отрастёт после замужества». «Тебя не спросили», — огрызнулась рябина, — но остановилась, закусив губу, потом фыркнула и дёрнула завязкой на корсете. Я не выдержала и застонала вслух от блаженства. Да, я дышу. А маменька ваша осталась в спальне отца и вызвала туда свою горничную. Сосредоточенно сопя, моя собственная валькирия стянула с меня прежнее платье, корсет и нахлобучила на голову другое одеяние. Ничуть, между прочим, не стесняясь присутствия нарцисса. Вот и пойми после этого, по каким критериям тут чистоту и невинность невесты определяют. Кажется, к себе она возвращаться не собирается. Левый глаз господина Ледона до сих пор дёргается. И вообще, его глаза стали больше, чем были. Ему полезно. Это не я сказала, это нарцисс. Или опять хором? Да, стоп! А может, он мысли читает? Ты. «Мысли читаешь», — тут же вслух возмутился цветочек, глядя на меня с подозрением.